Мэри Ли. Эпоха тумана. Глава первая. Хруст снега заставляет поднять голову. Бэрримур. Я узнаю этот город моментально. Взорванная школа до сих пор горит. Морозный ветер приносит с собой запах гори человеческих тел, что не дождались пощады от Фиби. Снег падает хлопьями, но я не чувствую холода, как и страха перед человеком, который медленно, Шаг за шагом приближается ко мне. Смотрю на него во все глаза и стараюсь запечатлеть в памяти все. Голубые глаза, черные волосы, уверенную походку и ауру силы, что он несет с собой, словно знамя. Зак останавливается в метре от меня. Его лицо в крови, собственно, как и черная одежда. Что меня удивляет, так это отсутствие оружия. И как он собрался убить меня? Голыми руками? Я помню, он обещал это сделать. А я обещала себе — бежать. Но не двигаюсь с места. Что-то на задворках памяти приказывает мне не шевелиться и просто смотреть, наблюдать, запоминать. Пока есть такая возможность. Стоит снежинкам упасть на лицо закари, как они моментально окрашиваются в алый. Красиво и жутко до да безобразия. Зак стоит и смотрит на меня. А я тем временем начинаю задыхаться. С каждым следующим вдохом кислорода вокруг меня становится все меньше и меньше. В груди поднимается паника. Но она вызвана вовсе не мужчиной передо мной, а тем, что я прячу в темном ящике памяти. Надпись на нем гласит «Не открывать». «Зак!» Шепчу я и прижимаю ладонь к горлу. «Все хорошо». Озираюсь по сторонам, но ничего не вижу, только снег. Нет больше школы, разбитого города, руин и брошенных машин. Не уверена. Пищу я. Смотри на меня. Приказывает он, и мой взгляд возвращается к его лицу. «Ты должна выжить», — по слогам произносит Зак. Хмурюсь. Не понимаю, к чему он это говорит. Отнимаю руку от горла и протягиваю ее вперед. Но Зака словно отдаляется, хотя его ноги недвижимы. Чертов ящик с пугающей надписью приоткрывается, и я позволяю ему это. Зака здесь нет. Его тут не может быть. И ты. Говорю я и опускаю руку. Она безвольно свисает вдоль тела, а пальцы сжимаются в кулак. Печальная улыбка лишь на мгновение появляется на его лице и стремительно пропадает. Ты должна выжить. Повторяет Зак с напором. «Осматриваюсь по сторонам, но теперь я не в Берриморе. Белая пустошь приобрела новое очертание. Это девятка. Это всего лишь сон. Глубоко вдыхаю и смотрю в голубые озера глаз Закари. «Для чего?» Спрашиваю я Зака, вспоминая, что случилось. «Зачем все это?» «Я так хочу заплакать, чтобы он подошел и обнял меня» чтобы снова говорил про то, что я ему нужна, про то, как он меня обожает. Помню ту теплоту, что испытала, когда Зак сказал это, лежа у меня на кровати. Тогда все было прекрасно. Я была безумно счастлива и не думала, что в эту же ночь потеряю все. Я жду тебя дома, — говорит он. — Ты не имеешь права умереть там. Одна. Все же всхлипываю. Зак даже во сне остается собой. «Как всегда командуешь», — шепчу я. Еще одна улыбка. «Как жаль, что все это не по-настоящему. Снова запрещаешь мне умирать? С какой ты долей обиды, говорю я?» «Только вместе со мной», — говорит Зак и подступает на шаг ко мне. С его руки капает кровь, но я льну щекой к ладони. «Только вместе», — твердо говорит он, проводя большим пальцем мне по щеке. Рисуя алый полукруг. Ты меня поняла? Киваю и делаю шаг к нему. Тянусь руками, назад исчезает, и я оседаю на снег. Смотрю на место, где он только что стоял, и ничего там не вижу. Ни единого следа. Ни одной капли крови. Я не умру. Шепчу я в пустоту. Я обещаю тебе. Клянусь, что не умру.